Два месяца назад. Лаборатория рода Нахимовых. Дмитрий рвал и металл. Тупые докторишки сегодня чуть не прокололись. Сегодня день, когда отец приезжал в лабораторию, чтобы проверить, как идут исследования. Больше ему не запудришь мозги фальшивыми бумажками. Приходится изворачиваться куда круче. Но ничего страшного, Дмитрий не жалуется. Очень скоро он заберет свое только если лабораторные крысы его не подставят. Он в ярости залетел в лабораторию, где людей скрещивали с монстрами, и нашёл взглядом, как его там, Пётр, Василий, Иван. Парадоксально, Дмитрий помнил собранный на каждого компромат, а их имена постоянно забывал. На что за беда? Ты, прорычал он и схватил за грудки старика в круглых очках. «Какого лешего вы не спрятали магические бомбы? Почему я должен придумывать отмазки? Почему я теперь должен рассказывать отцу чушь, что это не бомбы, а портативные магические отопители?» Он встряхнул старика и швырнул его на каталку с уродливым человеком, у которого из живота пробивались тонкие острые колючки. «Или ты, старый болван, забыл, что у меня есть фотографии твоей дочери? Помни, если ты проколешься, я солью их всем вашим знакомым и родственникам». «И они узнают, что твоя дочурка — лучшая работница древней профессии!» «Пожалуйста, и не надо!» — пролепетал старик. Дмитрий грозно оглядел всех докторов, что находились в комнате, и вышел в коридор. Ему очень повезло, что отец все-таки смягчился и позволил ему заняться охранными системами для всего родового имущества. Дмитрий втерся к нему в доверие и начал осуществлять свой план. Ему нужно было оружие и качественные боевые артефакты. Желательно, чтобы такого больше ни у кого не было. Так что постепенно Дмитрий под благовидным предлогом уволил старых работников лаборатории и нанял новых. И на каждого у него имелся компромат. Он знал все их болевые точки, несчастные дураки плясали под его дудку. А что им оставалось? Иначе бы он их уничтожил. По итогу лаборатория как бы разделилась на две части. В первой учёные разрабатывали бытовые зелья, а во второй творилось беззаконие. Ещё один прокол, прошептал Дмитрий Кривус, усмехнувшись, и учёные испуганно поёжились. Ему не было нужды заканчивать предложение. Все и без того прекрасно понимали, что произойдёт, если они не оправдают его доверия.